«Как ты думаешь, почему?» «Наверное, потому, что зимой я торгую в огромном тулупе и валенках, а летом в выгоревшей майке и стареньких джинсах. Сам понимаешь, на работу нужно одеваться по-рабочему». «Ты и в валенках хороша. Тебе не на рынке торговать надо, а в шикарной иномарке кататься да в ресторанах обедать». Такая девушка, как ты, заслуживает лучшего. Так сделай так, чтобы мне жилось лучше. Обеспечь мне достойную жизнь. Не будь безучастным к моей судьбе. Каким образом? Не знаю. Может, тебе нужно на мне жениться? Что? А что? Женись на мне. Вози на своем джипе по ресторанам. «Корми черной крой. Я тогда буду вспоминать свою палатку, как страшный сон. Скажешь тоже. Я что, похож на дурака, чтобы жениться? А разве женятся только дураки? Нет уж, у меня и так суеты хватает. Зачем мне лишняя морока? Смотри, конечно, твое дело. Но знай, что я во второй раз предлагать не буду». Рашид о чем-то задумался, а я, устроившись на подушке, наконец заснула. Глава шестая. Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечи. «Ребята, быстренько просыпайтесь! Беда!» — узнала я голос деда Егора. «Рашид, тебе срочно нужно прятаться!» «Скорее, а то потом будет поздно!» Открыв глаза, я попыталась понять, что происходит. Рядом с кроватью стоял перепуганный лесник и пытался разбудить Рашида. Рашид, наконец, открыл глаза и посмотрел на деда и сонным голосом произнес. «Дед, ты чего, совсем спятил? Который час?» Какого хрена ты тут меня будешь? Рашид, медлить нельзя, беда. Попробуй встать, я тебе помогу. Сюда джип едет, через две минуты будет здесь. Какой еще джип? Тот, на котором ты сюда приезжал. Я же не дурак, знаю, что ты никого не подпустишь к такой дорогой машине, а уж тем более ключи от нее не дашь. «Ребята, что на нем прикатили, уже всю деревню перерыли. Во все дома подряд врываются. Тебя ищут. Мой дом последний, так что скоро сюда заявятся». «Это Костик со своей братвой пожаловал», — нахмурившись, сказал Рашид. «Хорош, братец, решил меня добить». «По-моему, он решил добить не только тебя, но и меня заодно». Тут же вскочила я с кровати. А ты говорил, что он больше здесь не объявится. Выходит, я его недооценил. Очень жаль. Нужно уметь оценивать своего врага. Нетрудно было догадаться, что Костик не станет ждать, когда ты расправишься с ним. Ему проще тебя добить, и все. Нет человека — нет проблем. Знакомая поговорка. «Ребята, хватит выяснять, кто прав, кто виноват! Джип едет сюда!» — прервал нашу перепалку дед Егор и помог Рашиду подняться. Через несколько секунд мы спустились в глубокий погреб, вырытый под летней кухонькой. В погребе была беспросветная темень. Рашид крепко прижал меня к себе». «Ты вся дрожишь!» — шепотом сказал он. «Это от страха. Ты испугалась? Еще бы! Можно подумать, что ты нет. Успокойся. Сейчас они зайдут в дом, увидят, что нас нет, и уедут». «Молодец, дед Егор!» — вовремя разбудил. «Страшно подумать, что было бы, если бы не проснулись».